лис и пламя. В последующие дни в сообществе наследников времени распространился слух о том, что магистр получил анонимное указание на местонахождение одной из стрелок и сразу же уехал. «Только бы это была часовая стрелка», — сказала Джейд своим друзьям на пути в тайм-хаус. «Если припомнить, то мы действительно уже несколько дней не видели мастера Гридлока». Орла кивнула. «Кто же заменит его на лекции по истории?» «А ты не знала?» — удивился Мэтт. Ребята спустились по ступеням и вошли в туннель. «Питер Полькинс!» Так было сказано в объявлении, которое вывесили вчера. «О, нет!» — простонала Орла. «Не удивлюсь, если он сам прислал ту анонимную записку, чтобы провести занятие вместо мастера Гридлока». Питер Полькинс... Уже ждал новицы в дверях кабинета магистра. Почти все светильники были погашены, горели только несколько свечей. По всему помещению были расставлены небольшие столы и стулья. «Пожалуйста, усаживайтесь подвое. Наши гости уже ждут», — говорил Полькинс, поторапливая ребят. Персонального приветствия удостоилась только Орла. Ее имя он, как всегда, произнес с усиленным ударением на первом слоге. «Питер», — ответила она с той же интонацией и, повернувшись к подруге, прошептала. «С тех пор, как его назначили моим ментором, он думает, будто я нуждаюсь в его опеке». Джейд и Орла расположились поближе к камину. Мэт подсел к ним, взяв стул из-за соседнего стола. Когда все разместились, Питер Полькинс Пересек комнату и начал. История наследников времени — это не только биографии выдающихся членов нашего сообщества. Сегодняшнее занятие решил посвятить знаменитостям иного рода. Тем, на чьем фоне мы живем. С мастером Гридлоком все, разумеется, согласовано. Он сделал паузу для усиления эффекта. Некоторые ученики с улыбкой перемигнулись. «И эту напыщенную болтомню нам придется слушать целый час», — прошептала Орла. Ричард Трембли весело выкрикнул. «Уж не ты или одна из этих знаменитостей, Полькинс?» Проигнорировав шутку, молодой преподаватель продолжил. «Сегодня мы поговорим о духах-защитниках. Я пригласил некоторых из них на наше занятие и рад сообщить вам, что они пришли». «По моей просьбе им в виде исключения позволили покинуть гальюнные фигуры без остановки времени». Он подошел к открытой двери и крикнул, выглянув в приемную. «Прошу вас!» В кабинет впорхнули серебрящиеся призраки. джейт узнала мистера Фарага Табу-Табу, руководившего хором, маршала Семи Морей из Черного Лебедя, зеленую колдунью, охранявшую вход в ведьмино зелье, «Женщину с двумя головами и Нэнни с парусника Кати Сарк». Питер Полькинс закрыл за ними дверь. «В вашем распоряжении ровно час. На протяжении этого времени вы можете задавать духом-защитникам вопросы. Они будут сменять друг друга каждые несколько минут, чтобы вы успели познакомиться со всеми». Он прошел по рядам и знаком попросил Джейд и мэта перейти за соседний столик, чтобы место возле Орлы досталось ему. Духи сели, недолго поболтали с новицами и сменили собеседников. Джетс с Мэтом едва успели задать зеленой ведьме пару вопросов и узнать от нее, что Гринвич, вероятно, обязан ей своим названием. Двухголовая дама по прозвищу Неистовая Сьюзи поведала им о своей легендарной схватке с четырьмя теневыми псами. Нэнни о встрече с пьяным фермером, который прервал ее ведьмовский танец и поплатился за это хвостом своей кобылы. Мистер Фарак Табу-Табу рассказал, как путешествовал на носу индийского клипера, перевозившего чай. Ну а маршал Семи Морей, заслонив рот рукой, признался, что состояние Адеты очень тревожит его, и он не знает, как долго духом-защитником Черного Лебедя удастся скрывать правду. «Вы должны ей помочь» прошептал моряк. «Ну как?» — в отчаянии спросила Джейд. «Найдите часовую стрелку». «Легко сказать», — возразил Мэтт. «Знали бы вы, сколько наследников ищут эти стрелки. Даже мастер Гридлок отправился на поиски». «Вот именно», — подтвердила Джейд. «А мои родители, говорят, что-то узнали, но тайна умерла вместе с ними». Маршал вытаращил глаза. «Шарлотта и Эван выяснили, где находятся стрелки?» «Это всего лишь предположение», — поспешил уточнить Мэтт. Вдруг зазвенел звонок, и Питер Полькинс прокричал. «Занятие окончено!» «Как? Уже?» — огорчилась Трейси Джонс. «Оказывается, история наследников времени — это круто!» «Молодец, Полькинс!» — одобрительно зашумели, остальные новиции. Маршал поднялся, поклонился и прошептал. «Не ищите далеко. Ищите то, что знали Шарлотта и Эван». Питер Полькинс поблагодарил духов и, когда они улетели, достал из портфеля книгу. «Если нашим сегодняшним гостям удалось вас заинтересовать, то я рекомендую вам прочесть повести Меридиана, легенды о духах-защитниках. Этот сборник составил я сам. Вы можете приобрести его с моим автографом у Берты Кингсли. Мэт наклонился к Джейд и прошептал. Ну да, совсем не повыставляться он, конечно, не мог. Джейд закатила глаза и, повернувшись к подруге, хотела улыбнуться ей, но вдруг обомлела. Орла сидела, подперев подбородок, обеими руками и устремив на Питера задумчивый взгляд. Обеденный перерыв Джейд и Мэт провели вдвоем. Орла отказалась от еды, чтобы сходить в магазин билеты и карты Кингсли. После обеда Джейд ожидал первый урок оборотничества. Попрощавшись с Мэттом, она подошла к расписанию. Странно, но никаких сведений о замене не было. Неужели мастер Гридлок вернулся? У кабинета магистра опять стоял Питер Полькинс. Когда все, кому полагалось присутствовать на занятии, собрались, он повел их в Гринвический парк, гордо заявив. «Между нами оборотничество — самый сложный предмет. Но Гридлок предпочитает этого не подчеркивать, чтобы не вступать в споры с представителями других наследственных групп». «Интересно, куда он нас ведет?» — подумала Джейд. Был прохладный октябрьский день, под ногами шуршала листва. «Для оборотничества очень важно воображение. Вы должны четко представлять себе, во что или в кого хотите превратиться», — сказал Питер Полкинс. «То есть я стану кроликом, как только о нем подумаю?» — пошутил Ричард Трембли. «Позвольте довести до вашего сведения, — колка ответил молодой преподаватель, — что кролики — это удел фокусников с их шляпами. Оборотничество же — это многогранное искусство, ведь каждый из нас обладает уникальными способностями. Кто-то может смотреть на мир глазами животного, который находится на расстоянии сотен метров от него, кто-то — слышит чужими ушами» кто-то способен ненадолго принять внешность другого человека, а наиболее одаренные наследники часа способны полностью превращаться в различных зверей. Питер Пулькинс остановился и огляделся по сторонам. «Опасность оборотничества в том, что иногда раз мы не знаем, кто находится рядом. Любое животное в Гринвичском парке может оказаться наследником часа, который следит за нами». Джейд сглотнула и тоже огляделась. Увидев на ветке белку, она вспомнила, как адета рассказывала ей, что любила оборачиваться белочкой и лазить по деревьям, окружающим тайм-хаус. «Способность к превращению мы унаследовали от того же человека, которому обязаны остановками времени», — продолжил Питер Покинс, подводя группу, к огороженной поляне, где лежал поваленный многовековой дуб. По легенде, наш предок Дэвид Рэмзи, нашедший серебряное яйцо и изготовивший часовую стрелку, умел превращаться в прекрасного оленя и целыми днями бродил по этому парку. «Как вы думаете, зачем?» «Может, у него просто были не все дома?» — предположила Трейси Джонс. «Этому дубу около восьмисот лет». Несколько десятилетий назад он упал, но все равно продолжает нам служить. Во времена Ремзи это было мощное четырехвековое дерево. А теперь посмотрите на дупло. Оно располагалось почти у самой земли, и его ширина вполне позволяла спрятать туда человека. В старину поговаривали, будто полость в стволе этого дуба служит чем-то вроде тюрьмы. Люди входили туда и больше не выходили. Итак мы подошли к величайшей тайне наследников часа, которую оберегаем, передаваясь поколение в поколение. Джейд насторожилась. Ей это только показалось, или под пуловером Питера Полькинса что-то шевельнулось. «Боже ты мой!» — вздохнул веснущий Ричард Трембли. «Сколько же можно выделываться?» Проигнорировав это восклицание, Полькинс прошептал. За 800 лет корни дуба срослись с нулевым меридианом и до сих пор сохраняют с ним связь, благодаря чему дерево служит своеобразным окном превращений. Дэвид Рэмзи обнаружил эту особенность, когда во время одной из остановок времени на него напали теневые собаки. Легенда гласит, что Рэмзи спрятался в стволе этого дуба, зашел человеком, а вышел оленем. Псы, поджидавшие его, были обмануты. Но, как я уже сказал, только самые способные... Раньше всех, заметив какое-то движение в дупле, Джейд подошла поближе и наклонилась. Что-то выскочило ей навстречу, перемахнуло через заборчик и остановилось перед новицами. Это было животное. «Всего лишь лиса!» — с облегчением прошептала Джейд. «Нет, мисс Райдер, «Не всего лишь», — сказал зверек с острой мордочкой, рыжей шубкой и пушистым хвостом. Джейд попятилась. Другие новицы тоже изумленно возрились на говорящую лесу. Один Питер Полькинс как будто бы не удивился. «Вы только поглядите!» — воскликнула Трейси Джонс. «Животное!» — легко перепрыгнуло обратно и шмыгнуло в дупло. Все склонились над заборчиком, стараясь разглядеть, что происходит внутри ствола. Джейд увидела, как лиса встала на задние лапки и вдруг перестала быть лисой. Через секунду из дупла выбрался маленький человечек и достал очки из кармана твидового пиджака. Только рыжеватая борода и лисья шапка напоминали о зверьке, которым он был секунду назад. «Магистр!» — прошептали ребята — Почти с благоговением он кивнул. Да, это правда я. Ровно три минуты назад я покинул Шотландию, как мастер Гридлок, приземлился здесь в обличии лиса и вот теперь снова стал человеком. Не спешите повторять за мной. Этот дуб чрезвычайно опасен для тех наследников времени, которые еще не знают, в чем заключается их уникальный дар. Не раз случалось, что ученик залезал в дупло и пропадал навсегда. Мы скоро выясним, у кого из вас какие таланты, а до тех пор это дерево для вас табу. Мастер Гридлок посмотрел на Питера Полькинса и покачал головой. Парень вдруг задергался и принялся суматошно колотить ладонями по своему пуловеру, который воспламенился. «Чёртова предсказательница!» Закричал он и в панике вытряхнул из джемпера горящую мышку. Магистр с тревогой посмотрел на молодого человека в ужасе, разглядывающего дыру на своем полувере. «Большое спасибо, что приглядел за Гизиной», сказал мастер Гридлок и подобрал мышку. Она рассыпалась на его ладони, превратившись в кучку пепла. Мастер Гридлок снял шапку и, стряхнув туда залу, снова надел. «Извини, Питер, я забыл тебя предупредить, что гезина всегда воспламеняется за пару минут до остановки времени». Виновато улыбнувшись онемевшему Полькинцу, магистр хлопнул в ладоши и воскликнул. «Кстати, насчет остановки времени. Гизина нас предупредила, значит, нужно поторопиться. Все в таймхаус!» Мастер Гридлок, спросила Джейд, пока они быстрым шагом пересекали луг. «А как отличить просто животное или просто человека от наследника времени, который...» «Смотри в глаза». Ответ таится в них. «Научишься читать взгляды, никто не сможет тебя обмануть». «Даже ходячий мертвец из преисподней». Через несколько дней Джейд и Мэт вдвоем пришли в Гринвичский парк чтобы выполнить домашнее задание по картографии. «Тебе удалось разузнать что-нибудь о родителях?» — спросил Мэтт. Положив тетрадь на скамейку, он, считая шаги, направился к ближайшему разветвлению парковых тропинок. «Тридцать пять». Джейд записала число. «Нет, ничего не разузнала. это молчит. Когда я спросила, не осталось ли у нее каких-нибудь вещей, принадлежавших моим родителям, она занервничала». Сказала, что мама перестала жить в «Черном лебеде» задолго до смерти. «На месте Адеты я бы нервничал постоянно. Вероятно, твой вопрос тут вообще ни при чем», — предположил Мэтт. «А вот с Генри происходит что-то странное. У него, в отличие от Адеты, нет причин для беспокойства. Тем не менее, сегодня он опять был не в духе». «Да?» — удивилась Джейд. «Только не говори, будто не заметила, какой мрачный он был за обедом». С ним что-то происходит. Мэт прищурился и пристально посмотрел на подругу. Она только отмахнулась. Может, ты просто немножко ревнуешь? Ведь его назначили моим ментором. Джейд, энергично воскликнул Мэт. Тогда ты должна ревновать меня, Клавенни Паркер. Ха-ха, чего ради? Ты же чуть ли не каждый день жалуешься, что она тебя тиранит. «Вот именно! Ой, гляди-ка! Вон там, на той скамейке, сидит мисс Брайс!» Зельда Брайс читала «Ловец времени», но то и дело отрывалась от газеты, поглядывая на тропинку. «Ждет кого-то», — предположил Мэтт. «Интересно, кого? Похоже, у нее тут какая-то тайная встреча». Джейд взяла друга за руку и утянула за собой в заросли орешника. «Смотри, кто идет!» «Лавена Паркер? Что она здесь делает?» «Готова поспорить? Это не предвещает ничего хорошего!» Мрачно пробормотала Джет, наблюдая за тем, как Лавена приближается к Зельде Брайс. Медленно, без конца останавливаясь и озираясь, чтобы удостовериться, что за ней никто не идет. «Хотел бы я сейчас превратиться в мышку!» — усмехнулся Мэтт. Джет кивнула. «Я бы тоже с удовольствием послушала. О чем они будут говорить?» Прячась за кустами, друзья подкрались чуть поближе к скамейке, на которой сидела Зельда Брайс. Увы, расстояние до нее все равно не позволяло им уловить ни слова. Лавена подошла и тоже села. «Как жаль, что я не та белочка!» прошептала Джет, указав на пушистого серо-коричневого зверька, сидящего на ветке молодого дуба, прямо над скамейкой. Вдруг у нее перед глазами все расплылось. Почувствовав тошноту, она пошатнулась и упала назад в заросли, а когда очнулась, мир выглядел совсем по-другому. Все было каким-то неясным, черно-белым, пахло лесным орехом. Но сидела Джет уже не в зарослях лещины, а в метре от скамейки, на которой расположились Зильда Брайс и Лавена Паркер. Посмотрев вниз, Джейд чуть не потеряла равновесие. Ее руки были покрыты серо-коричневым мехом и держались за ветку молодого дуба. Она смотрела на мир глазами белочки, не управляя движениями зверька, зато слыша все, что говорилось на скамейке. Правда, слова до нее доходили словно сквозь толщу воды — как если бы она с головой погрузилась в наполненную ванну. «Ты посмотрела ее документы?» — спросила Зильда Брайс, пряча лицо за газетой. «Да», — сказала Лавена и резко откинулась назад. Ее согнутый локоть опасно приблизился к ветке, на которой сидела Джейд. «Пришлось устроить в мастерской маленький пожар, чтобы отвлечь отца». «Ну и?» — нетерпеливо произнесла Зильда Брайс. «Что там в документах этой, райдер?» «Ничего особенного. Кроме одного, пожалуй». Лавена снова подалась вперед и, опасливо покрутив головой, прошептала. Мастер Гридлок засвидетельствовал, что ее отец, Эван Коппер, объединял в себе свойства двух наследственных групп. «Ты посмотри-ка», — удивилась Зельда Брайс. «И каких же?» «Я не успела прочесть», — ответила Лавена, вставая. «Отец вернулся и запер документы. Это все, мне пора». Она еще раз огляделась и зашагала в сторону тайм-хауса. Зельда Брайс аккуратно сложила газету, бросила ее в урну и оставалась на скамейке до тех пор, пока Лавена не исчезла из виду. Взгляд Джейд снова затуманился. Она потерла веки. «Эй!» Мэт сидел над ней, тормошая ее за плечо. «Тебе уже лучше?» «Что это с тобой было? Ты вдруг стала как мертвая!» «Как мертвая?» Джет широко раскрыла глаза. «Ты хочешь сказать, что я вдруг исчезла?» Она встала, ухватившись за протянутую ей руку и отряхнула листву с одежды. «Исчезла?» — переспросил Мэт, нахмурившись. «О чем ты?» «Нет, ты все это время была здесь». «Но я же изменила облик». «Ничего ты не меняла. Я сидел рядом и глаз с тебя не спускал». «Быть такого не может», — сказала Джет и подошла к молодому дубу. «Теперь с тобой все в порядке?» — спросил Мэт, опустившись на скамейку, с которой пару минут назад встала Зельда Брайс. Достав из выброшенную газету, он ткнул пальцем в заголовок на первой странице. Тут пишут, мастер Гридлок совершил еще одну безуспешную. В этот момент Джейд увидела белочку. Зверек забрался чуть повыше, чем сидел раньше, и смотрел на нее. Она прошептала. «Мэтт, я слышала все, о чем говорили Зельда Брайс и Лавена Паркер. Я следила за ними глазами этой белки». Магистр наследников времени рассказал о своей поездке, прочел Мэтт и вдруг опустил газету. «Как ты на них смотрела?» «Глазами белки», — повторила Джейд. «И слышала каждое слово ее ушами. Учишь верь, хочешь — не верь». Мэтт рассмеялся, смял газету и отправил комок в урну так, что тот описал высокую дугу. «Ну, конечно, кому-то нужно три года, чтобы научиться просто разжигать руками огонь, а мисс Райдер через два месяца уже шпионит за людьми, используя для этого уши белочки». Джет закатила глаза. «Послушай, Мэтт», — нервозно сказала она, — «я все слышала, и это очень хорошо, потому что говорили они обо мне». «Они приспешницы Кроноса и планируют нападение на тебя?» «Нет». «Речь шла о другом, но здесь я больше ничего не скажу». Джет недоверчиво огляделась. «Любое животное в этом парке может нас подслушивать. Пойдем отсюда». «Ну, рассказывай скорее», — нетерпеливо произнес Мэтт, когда за ними закрылась дверь гостиной «Черного лебедя». «Какую такую тайну моя менторша поведала Зильди Брайс?» Лавенна добралась до моих документов. Большие часы над камином пробили пять, и Джейд достала серебряный череп, чтобы завести механизм. «Как это так?» — воскликнул Мэтт. «Она рылась в бумагах Эрнеста Страута?» джет покачала головой. Нет, мое личное дело почему-то было у ее отца. А, понятно. Мэт подошел к окну и посмотрел на площадь. Родителям Лавены принадлежит вон та кузнечная мастерская, Кларкс и Паркер. Там выковываются противодемонические мечи новицеев. И поэтому мистеру Паркеру выдают наши документы? Мэт кивнул. Но что же Лавене не удалось выяснить? Мой отец принадлежал к двум наследственным группам. Кто тебе это сказал? Раздался голос Адетты. Джет обернулась. Тетя в недоумении стояла на пороге. Покачав головой, она закрыла за собой дверь и подошла к племяннице. Это была тайна, которую мы всячески оберегали много-много лет. Адета дрожащими пальцами провела по рыжим локонам. «Не вздумайте никому об этом говорить. Будьте очень осторожны, слышите? Если эта информация попадет не в те руки, вам грозит большая опасность». Мэт растерянно посмотрел на подругу из-за спины Адеты. «Кого ты имеешь в виду?» — спросила Джейд сделанным равнодушием. «И что тут может быть опасного?» Тетя пристально посмотрела на племянницу. То, что твой отец носил в себе сразу два гена времени, хранилось в тайне. Мастер Гридлок так решил, и Эван согласился. Он учился по программе для наследников секунды, как и все его предки, но о том, что он также является наследником минуты, знали только твоя мама и я. «Но почему?» «Да, почему?» — кивнул Мэтт. «У Джейд целых три гена времени, но из этого никто никакой тайны не делает». Адета оглядела гостиную, как будто боялась, что ее подслушивают, и прошептала. «Гридлок хотел использовать твоего отца в качестве разведчика, чтобы тот при помощи своих скрытых магических способностей добыл информацию о Кроносе и его приспешниках, рыцарях времени. Если бы это вышло на свет, опасность грозила бы не только Гридлоку, но и любому, кому Эван мог передать свои гены».